13 покои состоянии покоя больше нет никаких конфликтов только полное отсутствие негативности и все охватывающая любовь которая ощущается как безмятежность уравновешенность отсутствие течения времени завершенность блаженство безмолвие и удовлетворение Внутренняя тишина и свет. Ощущение цельности, единства и полной свободы. Покой непоколепим. Действия становятся легкими, спонтанными, гармоничными и любящими по своему содержанию. Ощущается сдвиг восприятия Вселенной и нашего отношения к ней. Внутреннее Высшее Я преобладает. Лично я преодолела свои границы со всеми своими чувствами, убеждениями, идентификациями и проблемами. Это высшее состояние, которое ищут все искатели, независимо от того, являются ли их взгляды религиозными, атеистическими или они не имеют никакой духовной или философской идентификации вообще. У всех нас были моменты глубокого покоя, когда время и мир внезапно останавливались, и мы вступали в контакт с Бесконечным. В последние годы появилось множество книг об околосмертном опыте. В различных обстоятельствах этот опыт переживали люди, которые умерли, а затем вернулись в тело. Характерно, что их жизнь была трансформирована этим опытом, и они никогда не забывают об этом. Их видение мира, его значимости и их личного значения в нем существенно изменилось. В фильме «Потерянный горизонт», когда герой однажды получил опыт пребывания в шан ла хотя он снова вернулся в мир, он уже рассматривал его совершенно по-другому. Он жаждал любой ценой вернуться в шан ла где господствовало состояние гармонии и покоя. Если мы получаем опыт покоя, после этого мы больше не являемся жертвой в этом мире. Мы больше не действуем под его влиянием, как когда-то, потому что получили представление об истине насчет этого мира и о том, кем мы на самом деле являемся. Благодаря постоянному отпусканию мы все чаще переживаем эти состояния спокойствия, Время от времени они могут становиться довольно глубокими и иметь все большую и большую продолжительность. Когда облака удаляется солнце светит беспрепятственно, и мы обнаруживаем, что покой присутствовал у нас все это время. Отпускание – это механизм, который раскрывает истинную природу нашего существования. Когда люди находятся в состоянии покоя, При кинезиологическом тестировании они сильны постоянно и ничто не делает их слабее ни психически, ни эмоционально, или физически. Больше нет идентификации с телом, как с самим собой. И физические расстройства могут быть излечены или оставлены как есть. Мы безразличны к ним. Физические проблемы утратили какое-либо существенное значение. С опытом внутреннего покоя приходит великая сила. Энергетическое поле тотального покоя неприступно. Человека, который обрел внутренний покой, уже нельзя запугать, поставить под контроль, нельзя манипулировать им или запрограммировать его. В этом состоянии мы не уязвимы для угроз мира и поэтому овладели земной жизнью. Когда мы утвердились в состоянии покоя, обычные человеческие страдания уже невозможны, поскольку сама основа этой уязвимости полностью отпущена. Мы описываем человека, достигшего состояния покоя, как просветленного и находящегося в состоянии благодати. Внутри за пределами этого состояния находятся различные продвинутые уровни озарения и реализации. описанное мистиками, мудрецами, святыми и аватарами. Существует бесшумная невербальная польза от фактического присутствия человека в состоянии просветления. Согласно традиционным представлениям, это был бы просветленный духовный учитель, святой или мудрец. Искатель путешествует на большие расстояния для того, чтобы находиться в физическом присутствии этого энергетического поля. Преданный или искатель получает безмолвную передачу высокочастотной энергии аура учителя, описываемой как передача без ума, благодать гуру или благословение учителя. Эта передача происходит сама по себе и не является личностной. Состояние бесконечного покоя излучается естественно и безусловно из энергетического поля учителя или святого. Когда Бондо отдал своему ученику цветок, это был символ передачи энергии. И если бы мы оказались в присутствии великого учителя, который излучает эту энергию, мы никогда не были бы прежними после этого. Самое полезное, что может случиться с нами – Возможность находиться в присутствии Великого Учителя, потому что мы перенимаем эту вибрацию в физическом присутствии состояния покоя и полного принятия. Безмолвная передача этого состояния сознания является невербальным энергетическим явлением, которое не зависит от логики или языка. Вибрация ауры просветленного Учителя функционирует как несущая волна, облегчащие для нас понимание слов, которые произносит учитель. Именно эта волна энергии, а не слова, является каталитическим элементом, несущим изменения. Благодаря безмолвной передаче энергия от просветленного учителя или святого включается в нашу ауру, нашу функцию мозга и все наше существо. Человечество все еще живо именно потому, что эта энергия покоя транслируется во внешний мир. Он давно бы уничтожил себя, если бы эта энергия не уравновешивала его. Вот почему наша внутренняя эволюция служит всему человечеству. Достигая этих высших состояний любви и покоя внутри себя, мы становимся спасительным присутствием в нашем мире. Принятие окончательной реальности. Отличительной чертой этого уровня является отсутствие желаний. Не нужно ничего хотеть, потому что все проявляется в нашей жизни спонтанно и автоматически, без сознательного приложения воли или усилий. Мысли, высказанные на этом уровне, очень сильные и имеют тенденцию быстро проявляться. Феномен синхронности является непрерывным. Механизмы причины и следствия средствия внутренней в Вселенной раскрываются перед нами, поскольку мы сейчас являемся свидетелями основы самой реальности. Эти очень высокие состояния сознания возникают спонтанно и неожиданно. И они, как правило, повторяются и сохраняются дольше и дольше. Однажды, испытав такое состояние, наше намерение автоматически станет удерживать это состояние покоя. Как это состояние проявляется и что это такое, демонстрирует следующая история, в которой описывается, что произошло после трех половиной лет непрерывного принятия и отпускания. Это был холодный зимний день. Отпускание продолжалось непрерывно в течение 11 дней подряд – на уровне осознанности, который никогда ранее не достигался даже во время психоанализа. Процесс происходил на уровне, связанном с самой основой существования эго и его идентификацией как личности. Это было связано с тем, как мы воспринимаем наше собственное существование и с желанием переживать наше собственное бытие. День проходил за днем, и процесс казался бесконечным. Появилось сомнение. Неужели закончить это невозможно? Стало ясно, что целью этого сомнения является механизм защиты. Оно было оставлено, и отпускание продолжилось на большей глубине. Затем, во время посещения ресторана в холодный дождливый воскресный день, во время нахождения в одиночестве за столом, Внезапно мир чудесным образом трансформировался. Возникло глубокое чувство внутренней тишины и покоя. Это было больше, чем всё, что можно себе вообразить. Этот опыт был вне времени. Фактически время не имело никакого значения и не существовало пространства в том виде, как мы его обычно переживаем. Все было связано между собой. Существовала только единая жизнь, которая выражалась через все живые существа, как всеобщее «я». Не было никакой идентификации с телом и интереса к нему. Оно не представляло интереса более чем любое другое тело в помещении. Все эмоции и события были взаимосвязаны И все явления происходили потому, что каждая вещь проявляла свою внутреннюю природу спонтанно. Как будто движение и рост были спонтанным развертыванием содержащегося у них потенциала. Ощущалось непоколебимое спокойствие. Было очевидно, что реальное «я» невидима без начала без конца. И что существует только временное отождествление с телом и история которая связана с идентификацией себя как личности казалось очень странным что раньше можно было думать о наличии одного изолированного тела отделенного от других имеющего начало и конец эта мысль казалась абсурдной больше не было чувства отдельного себя и местоимение я исчезла и стало бессмысленно вместо этого было осозна бытия одновременно всеми вещами. Так всегда было и всегда будет. Истинное бытие состояло вне времени. Период времени, в течение которого тело находилось на земле, казался долей секунды, в течение которого была забыта истина о вневременной индивидуальности из-за того, что ее слепило меньшее «я». Затем стало ясно, как это случилось. Существовало намерение пережить на опыте отдельное существование. И это намерение проявилось как индивидуальный человек с отдельной личностью и физическим телом для неё Внутренняя взаимосвязь всех вещей была совершенно очевидной. Это была голографическая вселенная, описанная Буддой и современной передовой теоретической физикой. Оба эти описания согласны относительно внутренней природы Вселенной. Все было идеально, и поэтому нечего было хотеть, нечего страстно желать, нечего создавать и нечем становиться. Было только то, сама основа бытия, из которой возникает существование. Это бытие является источником существования, но, что любопытно, ни его причины происходило глубокое знакомство с со сознанием казалось что это знание было всегда как будто наконец то был дом не было никаких эмоций и чувств ощущения не осознавались несмотря на то что они казалось продолжались они больше не были личными и не вызывали беспокойства В качестве эксперимента на секунду удерживалась какая-либо мысль, чтобы увидеть, что произойдет. Почти мгновенно мысль производила эффект в физическом мире. Например, мысль о сливочном масле или кофе привела к тому, что официант немедленно подошел с этими предметами, хотя не было произнесено ни слова. Слова не казались необходимыми. Общение со всеми происходило на уровне молчания. В тот вечер тело приехало на машине навстречу, где никто не заметил никаких изменений. Все казались чрезвычайно живыми. Жизненная сила, проявляющаяся из их бытия, и «я», который был одним для всех, сияли через их глаза. Тело говорило с другими, спонтанно поддерживая обычные разговоры и ведя себя обычным способом. Тогда тело казалось заводной кармической игрушкой, управляемой привычными шаблонами поведения и программами, не нуждающимися ни в каком внимании. Казалось, оно знало, что делать, и делало это очень эффективно и без усилий. Все разговоры и взаимодействия были просто засвидетельствованы как явления, они направлялись специально. Казалось странным самомнением, Считать, что малый «я» может быть автором действий тела. В реальности тело действовало под влиянием Вселенной и никогда не было исполнителем действий малого «я». Явления были вибрациями ума, которые не имели отдельного существования или реальности. Было только единство. Только это единство действительно существовало. На следующий день возникла мысль. Теперь, когда путь к реальности был раскрыт, можно было вернуться к сознанию того человека, который раньше воспринимался как реальный. Подобно тому, как воздух в комнате не испытывает содержимого комнаты, больше не было я, которое испытывала мое собственное существование. В этом пространстве не было я, чтобы испытать чувство «я есть». Возвращение к индивидуальному сознанию означало, что нужно будет сделать выбор. По правде говоря, выбор сделал себя сам, так как не было никакого «я», которое могло бы принять решение. Стремление к переживанию индивидуального «я» возросло само собой. Возможность отпустить его существовала, но произошло возвращение памяти о вещах, которые еще предстоит закончить в мире. По мере того, как чувство себя возвращалось, выбор был засвидетельствован, а не активно принят. Начал происходить процесс возвращения. Его можно было разрешить или отпустить. Это было разрешено, и поэтому процесс возвращения продолжался. Когда наступило следующее утро, возвращение было завершено, но теперь с другим чувством личной идентичности. Истинная «я» была раскрыта. Ответственность за выбор пережить жизнь как человека еще раз была принята, но уже не под влиянием веры в индивидуальное существование. Фактически, с осознанным выбором была взята полная ответственность за это. На уровне опыта все это происходило автономно, само по себе. Когда-то такие состояния сознания, как описанные выше, считались исключительно областью мистики. Однако в настоящее время исследования этих состояний и информация, получаемая из них, считаются ведущим направлением науки, особенно в области физики, связанной с квантовой механикой и высокоэнергетическими субатомными частицами. Исследования этих частиц показывают, что они не вещи в обычном смысле, а на самом деле события, которые происходят в результате энергетических колебаний. Наука теперь постулирует наличие трансцендентных колебаний за пределами пространства и времени. Впечатляющий объем исследований во многих лабораториях продемонстрировало, что восприятие мозга строится на сложном математическом анализе частотных структур. Эти результаты привели к так называемой «голографической парадигме», которая гласит, что всё во Вселенной связано со всем остальным, включая человеческий разум. В голограмме каждая часть содержит целое. Следовательно, каждый отдельный ум способен отражать всю Вселенную. Эта взаимосвязь между сознанием и наукой представляет собой целую область – которой наблюдается стремительный рост интереса о чем свидетельствует публикации таких книг как голографическая парадигма цельность и импликативный порядок дау физики танцующие мастера ули разумная вселенная психоэнергетическая наука и публикации статей с такими названиями как пулевое сознание и новый взгляд на реальность объединяющая вселенная «Голографическая модель физика и мистика, и медиум-мистика-физик. Ведущими среди этих исследователей являются нейрофизиолог Карл Прибрам из Стэнфордского университета и покойный физик Дэвид Бом из Лондонского университета, чьи теории можно обобщить. Наш мозг математически конструирует конкретную реальность, интерпретируя частоты из другого измерения. сфера разумной, структурированной, первичной реальности, которая превосходят время и пространство. Таким образом, мозг является голограммой, интерпретирующей голографическую вселенную. Интересно, что теории передовой теоретической физики, являющиеся результатом так называемой активности левого полушария, теперь требуют нового контекста для понимания. Контекст, который развивается в этих левополушерных ученых исследователей, совпадает с реальностью, которую видит мистик, представляющий функцию правого полушария. Таким образом, вне зависимости от того, какую сторону горы мы выбираем, мы приходим к одной и той же точке, к вершине. Третий путь вверх по горе – это механизм отпускания. И каждый из нас, следовательно, имеет возможность открыть для себя конечную природу самой реальности, той же самой, что открытой мистику или физику. Мы можем представить себе, что с каждым принятием и отпусканием мы делаем еще один шаг вверх по склону горы. Некоторые из нас будут подниматься до тех пор, пока вид не станет лучше, и там они остановятся. Другие пойдут еще выше. И еще будут те из нас... кто не будет удовлетворен до тех пор, пока не достигнет самой вершины и не удостоверится для себя в ее подлинности, хотя в этот момент больше не будет существовать отдельной вечности чтобы в чем-то убедиться, поскольку она будет полностью отпущена.